Уже совсем стемнело, когда мы добрались до ущелья. Лагерь казался почти пуст, но костер приветливо горел, и Аликея подогревала на нем суп. Как только мы прибыли, кормильцы и охранники Дейси бросились к ней. Они развели собственный костер, ее уже поджидала ложе из лапника, застеленная мехами, а также разнообразнейшая и вкуснейшая еда. Мальчик-солдат проводил их взглядом, Ему почудился упрек в том, как поспешно они забрали Дейси из-под его опеки. Они явно считали, что он подвел ее, и, вернув ее, не хотели иметь с ним больше ничего общего. Он понурился и повернулся к собственному костру и ожидавшей его Аликеи. Она уже приготовила для него постели из лапника и одеял, хотя и не столь пышную, как у Дейси, но вполне удобно. Кормилица помогла ему снять часть верхней одежды и подала мягкие теплые тапочки вместо заледеневших сапог, которые сама стащила с его ног. Подогрела воду, чтобы он умыл лицо и руки, и нашла ему мягкую тряпицу вместо полотенца. Даже столь простые удобства могут доставить огромное облегчение. Молча, с мрачным выражением лица, она жестом предложила ему сесть, пока она подает еду. К его удивлению, Джадоли и Ферада устроились рядом. «Я считал, вы уже отправились домой, — довольно резко заметил мальчик-солдат. «Я подумал, тебе может потребоваться помощь, чтобы доставить домой Дейси и ее кормильцев, — сухо ответил Джадоли. «В последний раз, когда я тебя видел, ты выглядел очень усталым». «Так и было. Он слишком устал, чтобы цепляться за свой гнев» мальчик-солдат смиренно вздохнул. «Честно говоря, я с радостью приму твою помощь», просто согласился он. «Значит, утром», подтвердил Джадоли. Аликея подала всем подогретую еду, и некоторое время они молча ели. Суп вышел густым от мяса и грибов. С каждым глотком к мальчику-солдату возвращались тепло и силы. Он глянул на большой костер Дейси, Кормильцы суетились вокруг нее, словно пчелы, ухаживающие за маткой. Хотя она вернулась к ним, приглушенный гул их голосов звучал скорее тревожно, чем успокоенно. С тех пор, как они встретились после битвы, Дейси не сказала мальчику-солдату ни слова. Ее кормильцы несколько раз повторили, что она удалилась в другое место, чтобы спастись от терзавшей ее боли но даже после того, как железную пулю извлекли, Великая не вернулась обратно. Он видел рану, пуля раздробила кость и застряла там. Знахарь, вытащивший ее, убрал также мелкие осколки и кости, очистил рану и наложил повязку. Он не одобрил жгут мальчика-солдата, но с радостью отметил, что Дейси чувствует уколы в пальце ноги. «Теперь, когда железо убрали, она начнет себя исцелять», — уверенно заявил один из стражей. Мальчик-солдат в этом сомневался. Ее уход в себя мог быть вызван не только болью. Дух ее мог оказаться ранен серьезнее, чем нога. Он слышал истории о молодых солдатах, которые так и не оправились полностью после первого сражения. Из скупых рассказов ее стражей... Он выяснил, что поджог города и избиение разбегающихся жителей прошли успешно, если здесь уместно это слово. Дейси увлеченно устраивала пожары и лично убила владельца постоялого двора и трех его взрослых сыновей, когда они прямо в ночных рубашках выскочили наружу тушить пламя. Но также страж упомянул о женщине, которая выбросила из верхнего окна здания младенца, пытаясь спасти его, прежде чем сама в горящей сорочке спрыгнула навстречу смерти. Сам он погнался за двумя ребятишками, которые, держась за руки, босиком бежали по улице. Он охотно рассказывал о содеянном, заново переживая краткое удовлетворение местью, и мальчик-солдат согласился с тем, что это было необходимо. Но теперь он усомнился, понимала ли Дейси толком, в чем состоит ее задача, и чему она станет свидетелем в набеге на Геттис. По своей природе и обычаям спеки не были народом воинственным или жестоким. В их собственных поселениях редко случались споры, и те разрешались ненасилием. Он гадал, была ли Дейси готова зайти так далеко ради спасения своего народа. Я не слишком ей сочувствовал. Она своими глазами увидела, к чему привела ее ненависть. Хорошо, пусть она теперь это осознает. «Другого выхода не было», — возразил мне мальчик-солдат. Гернийцы принудили нас к этому. Мы испробовали все, что смогли придумать, чтобы заставить их уйти или хотя бы уважать наши владения. Нам пришлось так поступить. «Но все прошло не так удачно, как ты задумал», — ответил Джадоли, принявший высказывание мальчика-солдата на свой счет. «Мы узнали об этом от других воинов. По их словам, когда они оглядывались, город и форт еще пылали, но не так, чтобы сгореть дотла». И что ты теперь намерен делать? Ждать подходящего случая, чтобы еще раз попытаться застать их врасплох? Мальчик-солдат покачал было головой, в гернийском жесте запоздало осознал это и замер. Больше мы их врасплох не застанем. У нас была лишь одна возможность незаметно проскользнуть в форт, не подняв тревоги. Я ею воспользовался, но многого не добился. Если мы повторим попытку... Нас встретят меткие стрелки на стенах и дозорные на башнях. Нас перебьют, прежде чем мы хотя бы приблизимся к ним. Тогда, — спросил Джадоли после долгого молчания, — каким будет наш следующий шаг? Мальчик-солдат отметил слово «наш» и едва не улыбнулся. Он не мог решить, оскорбиться ему или радоваться. Наш замысел. Джадоли не подвергался опасности и почти не участвовал в обсуждениях но если он хочет, чтобы его считали частью замыслов мальчика-солдата, возможно, тому стоит принять его как союзника. Он склонил голову над тарелкой с супом и молча принялся за еду, не торопясь с ответом. Я ощущал, как пища воздействует на его тело, как восполняется запас магии. Наконец он вернулся мыслями к заданному вопросу. Каким будет наш следующий шаг... В уничтожении захватчиков, уточнил он. Да. Не знаю. Магия не дает мне этого понять. Остальных явно потрясло то, что он признал это вслух. А я ощутил лишь холодное, жесткое удовлетворение. Я и сам не понимал, чего добивается от меня магия. Если же мальчик-солдат, открыто и прямо, признает собственную неосведомленность, Может, это означает, что все происшедшее было одной огромной ошибкой. Спеки возлагали на него великие надежды, но, возможно, напрасно. Может быть, сама магия ошиблась? «Но я видел это во сне», — повторил Джадоля прежние пугающие слова. «Ты избран магией. Тебе назначено совершить что-то, что прогонит захватчиков и спасет народ». Мальчик-солдат отставил пустую тарелку на обледеневшую землю. На него вдруг накатила страшная усталость, ему до тошноты надоела жизнь, в которую его ввергли. «Магия давала мне задание», — равнодушно отозвался он. «Я выполнил каждое, я позволил магии смотреть моими глазами, подал знак присланным в город танцорам пыли. Я подробно писал в книжке, а потом оставил ее, когда ушел от захватчиков». Я хранил камень, а когда пришло время, отдал его. Простые, даже порой дурацкие задания. Ни одно из них ничего не изменило. И уже дважды я действовал не по велению магии, а так, как считал полезным для народа. Впервые, когда сжег всю свою магию, чтобы лес поглотил королевский тракт, и снова, когда повел воинов на Геттис. Но все, что я сделал по приказу магии или по собственной воле, ни к чему не привело. Больше у меня нет идей. Думаю, задача, которую, по общему мнению, я должен решить, мне не под силу. Так что я предпочту посвятить себя тому, с чем могу справиться. Не уверен, что Аликея хотя бы слушала его. в ней словно бы что-то умерло, оставив после себя пустоту, как в глазах Дейси. Она перестала жить и лишь продолжала двигаться. Аликея потянулась, чтобы забрать пустую тарелку мальчика-солдата и вновь ее наполнить. Однако он поймал ее запястье. Он держал ее руку, не как любящий мужчина, а скорее как старший брат, желающий подбодрить сестренку. «Я собираюсь вернуть лекаря домой к Аликее. он взглянул ей в лицо и поправился. «Я собираюсь вернуть лекаря к нам домой» если это единственное, чего я могу добиться в жизни, так тому и быть. Магия не давала мне такого задания, но я сам его избрал. Обе женщины хранили тяжкое молчание, но глаза фирады наполнились слезами. Она наклонилась и взялась за другую руку Аликеи. Казалось, Джадоли не заметил, насколько для них важно это предложение. — И как ты это сделаешь? — резко спросил он. Кинроуф призвал его танцевать, и он ушел. «Мы уже говорили тебе. Ты не можешь просто его забрать. Он не останется. Он даже не сможет нас узнать». С недовольным видом он отстранился от огня и пищи. Навар, ты слишком часто говоришь о том, как ты распорядишься своей силой, всякий раз полагая, что тебе известно больше, чем магии». Вы с Дейси были уверены, что способны разрушить Геттис, хотя магия вам этого не приказывала. А теперь ты собираешься каким-то образом украсть Лекари. Жестоко с твоей стороны давать им надежду. Магия забрала Лекари. Как ты можешь использовать магию против нее самой, чтобы вернуть мальчика? Может ли нож порезать себя или огонь себя сжечь? Нет». Когда ты поймешь, что всякий раз, ставя себя над магией или выступая против нее, ты ошибаешься. Что ты обречен на поражение, — он потряс головой и продолжил, понизив голос. Мы с Кенроувом зря согласились вам помочь, пусть даже и против воли. Нам следовало возражать до последнего. Ни я, ни он больше не повторим эту ошибку. Какую бы глупую затею ты не лелеял, не думай вовлечь в это меня или мою кормилицу. Никогда прежде я не слышал от Джадоли столь риских упреков. Его слова больно задели мальчика-солдата. Он кипел от гнева и негодования, но не находил достойного ответа. «Мне не нужна твоя помощь», — наконец выпалил он, сам понимая, насколько по-детски это прозвучало. Его гордость была уязвлена, — Сейчас ему остро хотелось совершить что-нибудь, что покажет его последователям, чего он стоит. Я гадал, не попытается ли он выступить против Кенроува, заручившись поддержкой Дейси. Он может снова прервать танец. Это было бы глупостью с его стороны. Они растревожили Геттис. Так мальчишка тычет палкой в осиное гнездо. И теперь лишь танец Кенроува помешает герницам выслеживать и истреблять спеков по всему лесу. Его остановка станет гибельной для всего народа. Пока они с Джадоли смотрели друг на друга, от кучки людей, собравшихся вокруг Дейси, долетел слитный вой. Неверие в нем мешалось с болью, на миг все замерли, а потом Ферада с Аликеей вскочили на ноги и бросились к соседнему костру. Мальчик-солдат поднялся куда медленнее, вглядываясь в причитающую толпу. «В чем дело?» — с спросил он. «Она мертва», — ровным голосом ответил Джадоли. «Умерла зимой, меньшего везения для нее и представить трудно. Придется действовать быстро». «Я не понимаю», — выговорил мальчик-солдат, но внутри него эхом отдавались совсем другие слова Джадоли прав, это все моя вина, я подвел и ее тоже. В глазах у него начало темнеть не от усталости, и он испугался, что вот-вот потеряет сознание. Чем больше он пытался исправить ситуацию, тем хуже она становилась. Дейси стала героиней для собственного клана, и не только для него. Она освободила танцоров Кинроува, а потом отправилась сражаться за свой народ. То, что она умерла теперь, прежде чем смогла хотя бы вернуться обратно с пусть и скромной, но победой, вергнет спеков в отчаяние. Непрошенная трусливая мысль обдала мальчика-солдата холодом. Это может обратить против него всех спеков. И куда ему идти? Кому обратиться за кровом и пропитанием? Джадоли тревожили другие вещи. «Зима — самое неподходящее время для смерти великого». Тело Дейси необходимо отнести в долину к предкам. В это время года они по большей части спят. Избранному ею дереву будет непросто ее принять. И еще труднее будет их соединить. Часть ее может оказаться потеряна. «Потеряна?» — эхом отозвался мальчик-солдат. «Придется поторопиться. Чем быстрее она окажется рядом с деревом, тем лучше. Хорошо бы ее тело не успело окончательно остыть, надеюсь». В свой срок я умру, когда мое дерево уже примет меня, а мой клан соберется вокруг и будет петь. Дейси придется уйти в дерево почти в одиночестве, зимой, и лишь немногие смогут петь ей. О, это недоброе предзнаменование. Джадоли даже не подошел ко второму костру убедиться, что его предположение оправдалось. Вместо этого... Он впервые на моих глазах оделся сам, запахнув плащ, все еще сырой и промерзший после дневного путешествия. Прежде чем мальчик-солдат успел потянуться за своей одеждой, несколько кормильцев Дейси устремились к нему. Его буквально впихнули в накидку и сапоги, а Ликея помогала им. Все кормильцы плакали, делая свое дело. Я никогда прежде не видел, чтобы спеки двигались так быстро и слаженно, К тому времени, как мальчик-солдат оказался одет, обернутое тканью тело Дейси уже уложили на волокушу. Когда он собрался выяснить у Джадоли, что произойдет дальше, Великий сурово оборвал его. Не отвлекай ее разговорами, не говори ничего, что может привлечь ее внимание. Забудь на время о своих обидах и гневе. Сейчас не наше время, а ее. Молчи и смотри, как Великая уходит в свое дерево. Вот так, холодной темной ночью, они покинули скромное укрытие скального ущелья и вновь двинулись к лесу деревьев предков. Джадоли указывал им путь. Лошадь тащила волокушу с телом Дейси. Двое усталых кормильцев, остававшихся с ней, вновь сопровождали ее вместе с прочими ее людьми, ждавшими в пещере. Последним шел мальчик-солдат. Джадоли сразу же прибег к быстроходу, и мальчик-солдат его поддержал. Вместе они вели погребальный отряд сквозь ночь. Мальчику-солдату приходилось нелегко, это был его пятый быстроход за последние несколько дней, и явно самый трудный из-за того, что им нужно было перемещать с собой мертвое тело Дейси. Я не мог понять, от чего так выходит, равно как и почему при быстроходе Намного проще вести лошадь в поводу, чем ехать на ней верхом. Мальчик-солдат устал, он терзался унынием и скорбью. Он был признателен, что Джадоли управлял магией быстрохода, а ему оставалось лишь помогать. Ноги его казались свинцовыми, страшно ныла спина, он постоянно ощущал острые уколы боли по обе стороны от позвоночника. Я безжалостно нарисовал ему картину подвесного моста, чьи тросы рвутся от перегрузки. «Оставь меня в покое!» — жалко огрызнулся он. И дальше я ехал молча.